В удостоверение вышесказанного мы и подписываем совместно с названными лицами настоящий протокол. Гуинский водопад, 24 мая 1862 года. Самуэль Фергюсон, Ричард Кеннеди, Джозеф Вильсон, лейтенант морской пехоты Дюфрес, Мичман Радамель, сержант Дюфе, солдаты Флиппо, Мейер,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 книги. Запись произведена издательско-полиграфическим кифлоинформационным комплексом «Логос» ВОЗ. Июль 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Забаровский.